«Как будет угодно, господину профессору», — отвечал консель спокойно. «Нельзя терять ни минуту. уложив в чемодан все мои дорожные принадлежности, костюмы, рубашки, носки и как можно побольше и поживей «А коллекции?» — господина профессора, — спросил консель. «Мы займемся ими позже». «Как так?» «Археотерии», «Геракотерии», «Ариадоны» херопотамусы и прочие скелеты ископаемых. Они останутся на хранение в гостинице. А Бобируса? Ее будут кормить в наше отсутствие. Впрочем, я распоряжу чтобы все наше хозяйство отправили во Францию. — А мы разве едем не в Париж? — спросил консельд. — Да, конечно. Только придется, пожалуй, сделать небольшой крюк.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 я стремглав сбежал по нескольким ступеням в нижний этаж и расплатился по счету в конторе где вечно толпились приезжие я распорядился чтобы тюки с припарированными животными и засушенными растениями были отправлены во францию в париж открыв солидный кредит своей боберруси я а следом за мной и концецель прыгнули в карету